Глава 59. Не смыть. Искренно ли равнодушие, о котором говорит эпиграф? Честны ли признания? Ведь двигатель там указан, гордыня. А она лжет всегда. Каждый человек в мире знает что он хуже любых своих проявлений, хуже самых бесстыдных своих слов. Мы никогда не говорим всей правды о себе. Можно признаться в дурном факте, в подлости, в трусости, в плотском распутстве, но тон все равно будет лживым. Ваша похвальная честность — вот вы жекаетесь легкая ирония бесконечно малая крупица лицемерия отторгнут факт от вас же самих никто не подумает что это ваша натура мы делаем вид и часто верим что привычные наши грехи случайны единичны Исключительны, а добродетели постоянны. Так плохой теннисист скажет про свою обычную игру «я не в форме», а редкие победы назовет нормальными. Не думаю, что нас можно за это ругать. Важно другое — не принять никаких неволе неполных признаний за исчерпывающую исповедь. Нам почему-то кажется, что время врачует грехи. Многие люди с улыбкой вспоминают, как они лгали или мучили кого-нибудь в детстве, так, словно это их уже не касается. Бывало так и со мной. Но время не уничтожает ни греха, ни вины. Искренним покаянием можно заслужить прощение за совершенный грех. Что же до самого греха? Его не смоешь ничем. Клайв Стейплз Льюис «Страдание», глава четвертая, скверно-человеческая. Многие прощают себя сами. Это легко. Заодно... С тем же успехом можете сами себе выписать Нобелевскую премию. Чужой суд тяжел, клевета мучительно, но человека, если прав, хоть как-то спасает сознание своей правоты. Суд, так сказать, собственный, совесть. Когда она говорит, спорить бесполезно. Адвокаты не помогут, аргументы бессильны. Страшный суд совести Пушкин написал тогда же, можно сказать день в день с письмом к Вяземскому в монологе Бориса Годунова. А -а -а, чувствую, ничто не может нас среди мирских печалей успокоить. Ничто, ничто. Едина, разве совесть? Так здравая она восторжествует Над злобою, над темной клеветою. Но если в ней единое пятно, Единое случайно завелося, Тогда беда. Как язвой моровой душа сгорит, Нальется сердце ядом, Как молотком стучит в ушах упрек, И все тошнит, и голова кружится, И мальчики кровавые в глазах. И рад бежать, да некуда, «Ужасно!» «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста!» «Если бы Льюис искал иллюстрацию, то лучше не нашел бы!» «У Льюиса! Вот же мы каемся! Вот же Борис кается! Единое пятно!» Случайно завелось, ага, случайно заказал убийство. Какая глубина, какая сила и какая издевка над вроде бы кающимся царем, но чтобы так написать, так сказать, мысли царя, надо их не по книжкам знать, Это ж не из летописей процитировано. В книгах, летописях у Карамзина даты сражений, имена бояр, названия городов, указы и договоры, факты. А тут описание чувств. Не из интервью же с Годуновым взято. Тут мысли, которые гложут Годунова, когда он наедине с собою. Автор этих мыслей — Пушкин. Это собственные мысли и чувства. Есть выражение «по себе знаю». Многие по себе знают, каково это. Мучится ночами, когда грызет бездействие ночном». Живей горят во мне, змеи сердечной угрызения. Годунов написан в 1825 году, а воспоминание про сердечную змею в 1828 Значит, эта мысль постоянная, неодноразовая, не случайная.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 Сознательно оставляю как напоминание, как наказание себе самому. Автор решился рассказать о том, что его годами преследуют мысли о позорных поступках, вызывающих мучительное отвращение к себе. «Целый свиток, реестр, но назвать эти поступки не может». Невозможность физическая, ибо у такого поступка, в кавычках, всегда есть жертва. У жертвы имя. Назвать? Сделать еще одну подлость, теперь бессмысленную? Льюис. Грех не смоешь ничем. Царь Давид. Грех мой всегда передо мною. Псалом 50 -й. Королева Гертруда, Гамлету. Ты повернул глаза зрачками в душу, А там повсюду пятна черноты, И их ничем не смыть. Пушкин. Строк печальных не смываю. Точно на том же месте — Споткнулся Лев Толстой. Даже не споткнулся, а лбом ударился. Он был совершенно иным человеком, нежели Пушкин. Толстой к поэзии, к религии, к государству, к обществу, ко всему. Относился не просто иначе, а диаметрально противоположно. Он упрямо и откровенно отвергал и презирал общепринятые нормы и общественное мнение, открыто выступил и против царя, и против церкви, был отлучен от церкви, но не уступил, прощения не просил, под конец жизни был абсолютно беспощаден к себе. И вот такой человек... Попытался написать воспоминания. Не закончил, но введение написал и опубликовал. Вряд ли ему было известно письмо Пушкина к Вяземскому. Я стал в воображении составлять свою биографию. Сначала я незаметно для себя. Самым естественным образом стал вспоминать только одно хорошее моей жизни, только как тени на картине, присоединяя к этому хорошему мрачные, дурные стороны поступки моей жизни, но вдумываясь более серьезно в события моей жизни, я увидел, что такая биография — Была бы хотя и не прямая ложь, но ложь — следствие неверного освещения и выставления хорошего, и умолчания или сглаживания всего дурного. Когда я подумал о том, чтобы написать всю истинную правду, не скрывая ничего дурного моей жизни, Я ужаснулся перед тем впечатлением, которое должна была бы произвести такая биография. Мысль моя все время обращалась к воспоминаниям, и эти воспоминания были ужасны. Я с величайшей силой испытал то, что говорит Пушкин в своем стихотворении «Воспоминания». «Когда для смертного умолкнет шумный день».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 Я только изменил бы так. Вместо «строк печальных» поставил бы «строк постыдных» не смываю. Под этим впечатлением я написал у себя в дневнике следующее. 6 января 1903 года. Я теперь испытываю муки ада. Вспоминаю всю мерзость своей прежней жизни, И воспоминания эти не оставляют меня И отравляют жизнь. Толстой. Воспоминания. Льву Николаевичу, когда он делал эту запись в дневнике, Было семьдесят пять лет. Он был почти втрое старше, чем Пушкин, В момент, когда писал с отвращением, читая жизнь мою. А ужасные воспоминания никуда не делись. Слова Пушкина, мол, гений мерзок иначе, Не утешили бы Толстого. Он признает невозможность физическую И бросает затею, Отказывается от замысла написать о себе искренне. Поразительный факт. Толстой, начиная свои мемуары, полностью цитирует стихотворение Пушкина. Значит, оно не отпускает его годами. Умри, лучше не напишешь.